ЧАСТЬ ВТОРАЯ Даже с заходом солнца Елена вовсе не собиралась идти домой. Один устаивать не стал. Возможно, он рассчитывал, что сможет усыпить её, если это потребуется. Вновь присоединившись к нему в опустевшем саду, Елена проворчала. «Хватило же тебе наглости бросить меня там!» Она всё же не казалась особенно рассерженной. Очевидно, не была глупа. Когда Деничевая не ответил, девушка продолжила. «Знаешь...» «Я сейчас смотрела на твою драку с теми пауками, и я собираюсь остаться здесь с тобой на наступление ночи!» Затем она начала рассказывать ему, каких хлопот стоила починка её мотоцикла, а после умолкла. Спустя три часа голубой цвет неба потускнел. Сидя на плоском каменном обломке недалеко от Ди, Елена принялась слегка дрожать. «Испугалась?» — спросил он. Впрочем, зачем вообще спрашивать её о том, о чём мог догадаться каждый? «Просто волнение, подготовка к схватке!» Ответила Елена, обняв себя за плечи. «Тебе страшно?» Спросил Ди ещё раз. Елена всё дрожала, потом сказала. «Конечно!» Тон её был сердитым. «Я не охотник, я просто обычный человек, проклятие. Не может такого быть, чтобы я не боялась аристократов!» «Тогда зачем пришла?» «Не твоё дело!» Огрызнулась девушка, резко мотнув головой и отбрасывая волосы с глаз. Пока эти мерзавцы здесь, наша деревня никогда не будет знать покоя. Мэра и его советники хвосты поджали. Мне бы страсть, как хотелось поколотить таких людей, как они, даже больше, чем подраться с аристократом». «Деревня выглядит достаточно мирной», — произнес Ди. «И все кажутся довольными». Елена обернулась и посмотрела на него с удивлением. «Ты ведь уже понял, что здесь происходит, да?» Сказала она тихим, каким-то неровным голосом. «Жители деревни, я имею в виду всех...» Настолько привыкли к тому, что ими помыкают. Пока в этом замке есть аристократка, поля остаются зелёными независимо от того, насколько высыхают, и мы можем собрать столько зерна, сколько нам нужно. Куда бы ты ещё ни пошёл, нигде не найдёшь деревню такую же богатую, как наша. Надо это обман. Когда вода летом пересыхает, обычное дело в поте лица выкопать новый колодец. А зимой совершенно естественно не спать ночами, поддерживая костры, чтобы твои поля и водоёмы не замёрзли. И выращивать столько еды, сколько вздумается всякий раз, как захочется – и набивать доверху кладовые — это какой-то бред. В признании Елена сквозила ненависть к самой себе. «Ты заметил, как много людей ходят с шарфами, намотанными вокруг шеи? Они все жертвы знати. Но аристократка в этом замке наловчилась пить кровь, и она может питаться ими, не убивая или превращая их в аристократов. А ещё за нами присматривает мама Кипш. Она гения в знахарстве и спасает всех от доставшихся им ран. Но вот если бы это была я, и аристократка выпила мою кровь, то мне было бы стыдно жить». «Но тут кругом ни у кого совсем нет гордости. Ты слышала какой нибудь другой деревню в наши дни, где люди сидят сложа руки и позволяют аристократу пить их кровь?» Ничего не говоря, Ди впитывал лунный свет. Осознав, что облик молодого человека путает её мысли, Елена поспешила перевести их на что-то другое. «Эти мрази!» Начала говорить она, но вдруг прищурилась и, потянув носом, пару раз спросила, «Что это за запах?» «Розы», — ответил Ди. Тёмная синева сменилась чёрной смолью, словно превознося наступающий мир. Лёгкое благоухание цветов начало смешиваться с воздухом, все ещё хранившим последние яркие следы дневного света. «Ха!» — выдохнула девушка, вновь удивляясь. Повсюду вокруг неё, то есть вокруг них обоих, оживали маленькие сияющие белоснежные крапинки. И сияние это не имело отношения к свету, оно исходило от цветов. Где же они прятались? Во мраке белые бутоны роз принялись во всей красе раскрывать свои лепестки. Мало того, внутри самих цветов было свечение, эти ночные розы испускали собственный свет. Елена закрыла глаза, она думала, что это невозможно. Как могли столь прекрасные цветы расти в таком наводящем ужас-месте? Она просто не могла в это поверить и не хотела их видеть. Логово демона полагалось быть более гадким, чем это, и всё же в темноте сияли яркие огни». Розы выжгли своё изображение на её сетчатке. Еле она боялась того чувства, которое они пытались в ней пробудить. Она снова открыла глаза. И Изумительный спектакль жизни развернулся в саду. Началось роскошное отцветение белых роз, и повсюду вокруг них изящные спирали красок продолжили расцветать лиловым, малиновым, синим и даже чёрным. Эта симфония искрящихся огней вогнала Елену в ступор. Сама бы она не заметила, как часто становится всё более и более поздним, а существа ночи просыпаются, чтобы вмиг отыскать её здесь. Но сильная рука легла на плечо, и голос захрипел у неё над ухом, сказав, «Но, мелочка, сейчас начнётся». Когда нечто похожее на ледяную воду пронеслось от её плеча до мозга, Елена пришла в чувство. Она поспешно повернула голову. Три фигуры внезапно объявились в зале главного здания. «Хорошо, что ты пришёл!» – начал рыцарь в синей броне. «Твою храбрость не выразить словами...» «Раз после встречи с нами ты здесь по собственной воле и даже угрожал самой могиле нашей принцессы. Однако тебя никогда не уйдя отсюда живым. Или ты хотел бы стать одним из нас?» Осведомился Красный Рыцарь в полголоса. Тон его был не настолько мощным, как у Синего Рыцаря. Оно и понятно, учитывая, что прежде его оглушил Ди. «С твоим мастерством ты достоин стоять плечом к плечу с нами. Но если тебе это не устраивает, мы можем уничтожить и тебя, девчонка. девчонку». «Вы говорили, что есть четыре рыцаря». Спокойно отвечал Ди. Его аура была настолько ужасающей, что на секунду показалось, будто притерный аромат в воздухе испарился. Синий, красный, черный. По-прежнему одного цвета не хватает. «А можешь считать, что тебе повезло в этом отношении?» Отозвался синий рыцарь. Два его товарища ничем не выразили своего согласия. Вероятно, четвертый рыцарь был кем-то, о ком не следовало упоминать необдуманно. «Во фронтире между жизнью и смертью проходит лишь тонкая грань», сказал Черный Рыцарь, до сих пор молчавший. Голос его звучал монотонно. «Я уверен, что как охотник ты ценишь это. И теперь, когда ты вошел в наш замок, у нас нет иного выбора, кроме как сразиться с тобой или умереть. Однако было бы жаль забирать жизнь, подобную твоей. Я не буду просить присоединиться к нам, но, по крайней мере, ты мог бы поклясться в верности нашей принцессе». «Ладно, хватит уже пытаться нас рассмешить! Прокричала Елена. Ещё пару минут назад её тело дрожало, но теперь она трепетала по-другому от гнева. «Этот человек — подарок Бога! Охотник был послан сюда, чтобы прикончить вас всех! На кой чёрт он бы стал служить этой страхолюдине? Сами подумайте! Нам не нужна помощь этих трусливых червяков из моей деревни! Мы с ним положим конец всем вам!» Три рыцаря погрузились в молчание, но не потому, что были поражены оскорблениями девушки. Закончив речь, Елена внезапно обнаружила, что затаило дыхание, Это была именно такая тишина. «Ты назвала нашу принцессу страхолюдиной?» Произнял Синий Рыцарь. «Ты заплатишь за эти слова!» Заявил Красный Рыцарь. Чёрный Рыцарь, представлявшийся несколько более приятным в общении, чем другие два, процедил. «Их глупость не знает границ?» «Что такого ужасного мы сделали?» «Разве вам не была дарована жизнь в мире и благополучие?» Спросил Синий Рыцарь. «И сколько, в свою очередь, было убито людей?» «Вы не можете получать что-то просто так? Это справедливая цена!» «Жизнь в мире в обмен на жизни наших друзей? Нет уж, избавьте! Остальные, может, и смогут это терпеть, но не я! Мне плевать на ваши договоры, и так будет до конца моих дней!» «В таком случае твои наплевательские дни вскоре будут окончены!» Съязвил синий рыцарь, спрыгнув на землю. Одновременно с этим из выхлопных труб мотоцикла повалил дым и голубое пламя. Древний сад содрогнулся от рева мотора, едва ли подходящего такому месту. Елена была настроена серьёзно. «Оскорбление нашей принцессы — это тяжкое преступление. Твоя смерть не будет лёгкой!» А для Ди рыцарь добавил. «Не вмешивайся, охотник!» «Слова прямо с языка сорвал!» Елена силой оттолкнулась от земли и сползла на бок. Колёса её мотоцикла могли поворачиваться на все 360 градусов. «Я и без его помощи смогу один на один разделаться с таким, как ты! Я покажу тебе, прислуга монстра, на что способен человек!» «Давай!» Вскричал синий рыцарь, короткая фраза исходила яростью. Он опустил копье в правой руке, решительно шагнул вперёд и принял внушающий страх вид. Елена откатилась на шаг назад на своём мотоцикле. Это могло показаться жёстким, но на её губах определённо играла улыбка. У девушки, конечно, хватало духу уступить. День шелохнулся. Он не мешал двум другим рыцарям вмешиваться. Скорее он превратился в ещё одного наблюдателя за беспощадным спором Елены. Все поняли правила. Я вызываю тебя на бой! проговорил синий рыцарь. Иди и получи его! закричала Елена. В тот же миг она наклонила к земле выхлопные трубы и переключила свой мотоцикл с текущего режима разгона, чтобы активировать усилители. Мотоцикл повез Елену прямиком налево. Трубы все это время завывали. Синяя фигура оставалась на прежнем месте. Копье было опущено. Я одурачила его! думала Елена, почувствовав всплеск радости. Большой палец правой руки надавил на боевую кнопку. «Вперёд!» Из хвостов ракет в пусковых трубках, оборудованных с обеих сторон от мотоцикла девушки, вырвались огни. Непрерывно искря из трех трёхфутовых орудий смерти помчалось на синего рыцаря. Не двигаясь с места, он просто легонько вращал синим запястьем. Тело рыцаря целиком подёрнулось дымкой в тот миг, когда три ракеты свободно отклонились прямо перед ним. Простого поворота руки ему хватило, чтобы вращать на наподобие ветряной мельницы. И это было только начало. Нечеловеческая ловкость рыцаря заставила конические снаряды на мгновение подняться вверх, а затем отправила их с ускорением обратно к Элени, повторяя тот же самый путь, которым они шли на него. У девушки, оседлавшей мотоцикл, не было шанса увернуться от них. Но тут показалось, будто рёв байка привёл ракеты в замешательство. Три смертоносных снаряда под острым углом вошли в землю где-то в 40 футах от неё, а затем повалились, словно их собственный вес вогнал их недостаточно глубоко. Подумать только! буркнул синий рыцарь. Приблизительно в шести футах от своего исходного положения, Елена сидела на своем мотоцикле ухмыляясь. Трудно было поверить, что байк и простой наклон девушки были способны на такой ловкий трюк, как непостижимая скорость. Когда она соскользнула на одну сторону, глаза синего рыцаря даже не увидели изменения в ее положении. У тебя имеются кое-какие хитрые ходы, да? Но сейчас ты получишь! прокричала Елена. Палец проехался под датчиком мотоцикла, и его фара извергла малиновый луч. Примерно год назад она приобрела этот лазерный излучатель во время похода по магазинам в Северном фронтире. Изначально он предназначался для коммуникации, но на расстояниях полутора тысяч футов и меньше был вполне способен на членов вредительства или убийства. Алый цветок расцвел на левой половине груди синего рыцаря, но в считанные секунды потерял свой цвет, и броня вернулась к своему оригинальному оттенку. «Какая жалость!» — протянул рыцарь, Его копье посвистывало в правой руке. Он не позволил бы своей добыче избежать второго удара. Елена усмехнулась ему. «Игра только началась!» «И что бы ты могла!» Начал говорить Синий Рыцарь, но остальная часть предложения потерялась, когда он шагнул вперёд в лицо и ему ударил луч света. Рыцарь не закричал, однако прикрыл глаза и отступил. Елена и её мотоцикл понеслись на рыцаря, когда тот остановился, и отбросили облачённое в синюю броню тело на землю. «А теперь добивающий удар!» — сказала Елена, поднимая правую руку. Заточенный конец стальной трубы, которую она держала, был нацелен прямо в сердце синего рыцаря. Вспышка света промчалась к верхушке оружия, разряд электромагнитного тока не только выбил трубу из рук девушки, но и заставил онеметь всё её тело. «Положен на лопатки женщиной. Пусть это станет тебе уроком!» — серьёзно проговорил чёрный рыцарь. Синий свет исходил из кончика его вытянутого пальца электрический разряд. «Проклятье! Обманщики!» – застонала Елена. Было удивительно, что она не упала с мотоцикла или не опрокинулась вместе с ним. И, невзирая на мучительное удушье, блеск в её глазах говорил, что бой продолжится. «Не зачем тебе в это вмешиваться!» – сказал синий рыцарь, поднявшись на ноги. Елена не испугалась. Подав газу на мотоцикле, не имевшую рукой, она постаралась сохранить свою готовность к драке. Она, безусловно, была упряма. «Ладно, девица, сыграем. Скажешь им там на небесах, что заслужила похвалу синего рыцаря!» Рыцари с удовольствием наблюдали, как их соратник, пятясь назад со своим копьём, в блестящем мареве со всей силы швыряет его и в грудь. С мелодичным звоном копье отскочило вверх, а после полностью изменило направление и возвратилось в грудь синего рыцаря. Естественно, он смог помать его голыми руками, но импульс пошатнул его, и он вновь плюхнулся задом на землю. Три рыцаря восхищенно уставились на крепкую фигуру в чёрном плаще, стоявшую перед Леной. Была ли их реакция искренним откликом на приятную внешность юноши, или это была эйфория, которую они испытывали, будучи воинами в предвкушении боя с таким человеком? «Решился сделать это?» – устало спросил красный рыцарь. «Мы должны были знать, что ты никогда не сможешь жить под одной крышей с нами». Прежде чем принцесса проснется, мы возьмем дело в свои руки. Застыл не только воздух, но, казалось, даже цветущие столь торжественно цветы. Три рыцаря рассредоточились, не издав ни звука. Против них стоял Ди Один, греясь в лунном свете с отбившим копье клинком в одной руке. охотника украшали синие, красные, черные и белые розы. Его облик заворожал не только троих противников, но и пленил страдающую Елену. Красный рыцарь перенёс весь свой вес на пальцы одной ноги, так или иначе жизнь и смерть находились в миге от столкновения в снопе искр. И в этот самый момент голос, отчётливый, как благоухающая роза в тихой подстатье ночи, воскликнул: "Прекратите!"